полевой. Весной 1827 года Пушкин спешил отправиться в Петербург. Ему были приглашены проводить его. Местом общего сборища для проводин была назначена дача Соболевского, близ Петровского дворца. В то время вокруг исторического Петровского дворца, где несколько дней укрывался Наполеон от московского пожара, было несколько старинных, очень незатейливых дач, стоявших отдельно одна от другой, а все остальное пространство, почти вплоть до заставы, было изрыто, заброшено или покрыто огородами и даже полями с хлебом. В эту-то пустыню на дачу Соболевского около вечера стали собираться знакомые и близкие Пушкина. Мы увидели там Мицкевича. Постепенно собралось много знакомых Пушкина, а он не являлся. Наконец приехал Муханов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 Помню, что это произвело на всех неприятное впечатление. Некоторые объяснили дурное расположение Пушкина, рассказывая о неприятностях его по случаю дуэли, окончившейся не к славе поэта. В толстом панигирике своем Пушкину Анненков умалчивает о подобных подробностях жизни его, заботясь только выставить поэта мудрым, непогрешительным, чуть не праведником, полевой. Александр Пушкин, отправляющийся нынче в ночь, доставит тебе это письмо. Постарайся с ним сблизиться. Нельзя довольно оценить наслаждение быть с ним часто вместе, размышляя в впечатлениях, которые возбуждаются в нас его необычайными дарованиями. Он ста занимательнее в мужском обществе, нежели в женском. Муханов брату. От переезда в Петербург до путешествия в Арзрум. Май 1827-май 1829 года. Перед нами один из самых плодоносных периодов литературной биографии Пушкина. Полтава. Крупнейший шаг в эволюции поэта от его ранних поэм к созданиям тридцатых годов. Седьмая глава Евгения Онегина. Множество лирических стихотворений, в том числе такие шедевры, как «Я вас любил», «Воспоминания» и знаменитый «Анчар», «Араб Петра Великого», первый в России блистательный опыт биографического романа, критические статьи, излагающие новые эстетические принципы и взгляды на назначение литературы и историческую и социальную роль. Между тем жизнь ставила перед поэтом не одни творческие задачи. Из разговора с царем поэт вынес убеждение, что правительство намерено встать на путь широких реформ. Он надеялся, что его отношения с государем помогут облегчить участь декабристов. Поверил на какое-то время, что судьба послала России второго Петра Великого, и что ему предназначено быть его сподвижником и вдохновителем. Перед Пушкиным открывалось новое поприще. На самом деле царь Николай I был человеком совсем не поэтического склада, без серьезных собственных идей, не способный ни к предвидению событий, ни к их предупреждению. Он сам выразил свой идеал так. «Я чувствую себя вполне совершенно счастливым только между солдатами. В военной службе господствует порядок, строгая безусловная законность». Не замечается всезнайство и страсти противоречить. Здесь все подходит одно к другому и сливается одно с другим. Я считаю всю жизнь человеческую службой, потому что каждый служит. Многие, конечно, лишь своим страстям, но им-то солдат и не должен служить, остерегаясь даже своих наклонностей». Пушкин скоро понял, как далек новый монарх от его представлений о нем. Прямое общение с властью вскоре свелось для поэта к встречам и переписке с шефом жандармов. По всякому пустяковому поводу он должен был выслушивать наставления Бенкендорфа. В воздухе стали собираться тучи. Еще продолжалось дело о стихах на 14 декабря, отрывки из «Андрея Шенье», А уже началось еще более неприятное дело о Гаврилеаде, грозившее очень тяжелыми последствиями — лишением всех прав состояния и ссылкой в Сибирь.